след посетителей я нашла в глубокой долине на мостике, переброшенном через поток, но не обнаружила на нём следов афородысса. Видимо, пренебрегая тяжестью, они по очереди несли его, выказывая этим свою хитрость и осведомлённость, ибо понимали, что никто не вправе опередить королевскую машину в её месси, что и так они уже немало повредили монаршей власти, отважившись на это своё деяние. Вы, наверное, хотели бы знать, каковы были мои истинные намерения в этой последней погоне. Я скажу, что я обманула монахов и не обманула их, ибо на самом деле желала лишь возвратить себе свободу, вернее, добыть её, поскольку никогда раньше её не имела. Если же спросите о том, что я собралась сделать с этой своей свободой, то не знаю, что вам сказать. Незнания не было мне в нове.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 Не равнялась ли свобода отказу от Родоса? Ведь я могла ужалить его, даже будучи полностью свободной. Я же не была настолько безумной, чтобы поверить в невероятное чудо, в то, что взаимность может возродиться теперь, когда я уже перестала быть женщиной и пусть не совсем перестала быть ею, но мог ли Родос, который собственными глазами видел свою возлюбленную с развёрсттым животом, поверить в это? Итак, хитроумее сотворивших меня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 обнюхав срезы, истекающие соком, я вернулась туда, где след исчезал, и нашла его продолжение по запаху орешника. Беглицы учли, что полоса верхнего запаха недолго продержится в воздухе. Её скоро сдует горный ветер, и потому воспользовались ходулями. Но и эта уловка только подклистнула меня. Запах орешников вскоре ослабел. Но я разгадала и новый их фортель.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 Мне приходилось ползать чуть ли не с каждого валуна, чтобы, обойдя в кругом сызново отыскать нюхом зыблющие из воздуха частички и запахи. Так я дошла до отвесной скалы, по которой они вскарабкались наверх. Они не смогли бы взобраться туда, не развязав руки своему пленнику. Но меня не удивило, что он добровольно полез вместе с ними. Пути назад теперь для него уже не было. Я попал в зла. вех по гряду этому камню, ведомый отчётливым, утроенным силой запахом. Ведь им приходилось забираться по этой отвесной стене, цепляясь за каждый выступ, промоину, впадину, не было такого клочка седого мха, забившегося в расщелину на высших скал, ни мелкой трещинки, дающей минутную опору ногам, которую посетители не использовали бы как ступеньку. Порой в самых трудных местах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 чтоб полюбоваться на простиршуюся далеко внизу зелёную страну и горизонты, тающие в глубокой дымке, я принялась ползти по гребню взад и вперёд, пока в незаметной выбоине не нашла продолжение следа. Беловатый излом и осколки камня обозначили место, где один из спутников сорвался. Перегнувшись через каменную грань, я посмотрела вниз и увидела маленькую фигурку, словно отдыхающую на середине склона. Е острым зрением различила даже тёмные капли на известнике, словно оставленные недолгим краловым дождём. Двое из других пошли дальше по гребню, и я пожалела, что мне достанется теперь всего один стергущий ороды сыврак, потому что никогда до сей поры не ощущала так сильно, сколь благородно моё дело и не было исполнено такой жажды и борьбы, отрезвляющей и объяняющей одновременно. Я побежала вдоль гребня под уклон. И беглецы избрали именно это направление, оставив погибшего в пропасти, ведь они очень спешили, а его мгновенная смерть при падении была для них несомненна. Я приближалась к скальным воротам, похожим на руины гигантского собора, от которого остались только столбы и разбитого портала, боковые контрфорсы и одно высокое окно, сквозь которое светилось небо. А на его фоне выделялась тоненькая деревца с бессознательной отвагой, выросшие там из семени, занесённого ветром в горсть прах. За воротами начиналась скалистая котловина, наполовину затянутая туманом, придавленная длинной тучей из складок, который сыпался мелкий искрящийся снег. Пробегая в тени, которую отбрасывала причудливая башня, я услышала грохот сыплющихся камней.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 Чтобы лучше видеть, я включила своё ночное зрение, сунула голову в каменный проём, открыла светящиеся глаза своих щупальцев, и вглубь комнаты пошёл от них фосфорический свет. Напротив окна я увидела сложенный из шершавых плит закопчённый камин, в котором давно остыла кучка рассохшихся поленьев и обугленного хвороста.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 Я выбралась на крышу, и на ее заснеженной площадке прилегла по собачьей, решив дождаться здесь рассвета. Снизу до меня донеслись два голоса, но я не могла разобрать слов. Я лежала без движения, страша с той минуты, когда брошусь на противника, чтобы освободить Ородоса. В напряженном оцепенении я мысленно рисовала картины борьбы, которая завершится уколом жала, Но в то же время, пытаясь проникнуть в тайны и тайн своей души, уже не доискивалась, как прежде, истоков движущей меня воли, а искала там хотя бы самый слабый намёк, знак, который открыл бы мне одна воля только человека, я погублю. Не знаю, когда исчезла моя нерешительность. Я всё ещё находилась в неведении, всё же не знала себя.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 Но даже и в этом я не была уверена. Вдруг снизу до меня донёсся резкий короткий звук и сдавленный крик, а потом глухой стук. Что-то упало что тяжёлое, и снова тишина. Точь-час я поползла с крыши, перегнувшись через её край так, что задние пары ног и втулка жала находились ещё на кровле, грудь тёрлась о стену, а голова дрожала от усилий, уже дотягиваясь до окна. Свечи заброшенные на пол погасли, только фитили ещё тлел красноватым огоньком. Усилив ночное зрение, я увидела лежащее под столом тело, залитое кровью, которое при этом освещении казалось чёрным. И хотя всё моё существо требовало прыжка, я сначала втянула в себя воздух с запахом крови и стярина. Это был чужой человек. Видимо, дело дошло до схватки, и Ародис опередил меня.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 Сейчас бы уйти потихоньку в мир заснеженных гор, чтобы только не оказаться с ним лицом к лицу, чтобы не встретились две пары наших глаз. Нет, три пары, — поправила я себя и поняла, как безвыходно осуждена быть смешной и страшной. И это предчувствие и насмешки и издевательство, все во мне подавив, толкнуло меня вперед, и я бросилась в проем вниз головой, как паук на добычу. И уже не обращая внимания на скрежет брюшных пластин, а подоконник стремительной дугой перескочила через недвижимого врага. Целез в дверь. Не помню, как я распахнула ее. Сразу за порогом начиналась крутая лестница. И на ней, навзничь, лежал Родес, упираясь подвернутой головой в истертый камень нижней ступеньки. Наверное, они боролись здесь, на этой лестнице. Оттого я почти ничего и не услышал. И вот он лежал у моих ног, в разорванной одежде, и его ребра вздымались. И я видела его наготу, которой не знала, и о которой думала только в первую ночь на королевском балу. Он дышал, хрипло. Видно было, как он сидит, сырится, разлепить веки, а я, откинувшись назад и поджав своё брюшко, всматривалась сверху в его запрокинутое лицо, не смея ни коснуться его, ни отступить, ибо пока он был жив, я не была в себе видна. Жизнь уходила из него с каждым вздохом, а я помнила, что заклятие лежит на мне до его последнего дыхания. Поскольку королевский приказ надлежит выполнить даже во время агонии, и не хотел рисковать, ибо он ещё жив, я не знала, хочу ли его пробуждение. Что, если бы он хоть на минуту открыл глаза и взглядом обнял бы меня всю такую, какой я стояла перед ним в молитвенной позе, весь сильна смертоносная с чужим плодом в себе? Было бы ли это нашим венчанием? Илимилосердно предусмотренной пародией на него. Но он не очнулся. И когда рассвет прошёл между нами в клубах мелкого искрящегося снега, который задувал в окно горная метель, он ещё раз простонав перестал дышать. И тогда, уже успокоенный, я лег в рядом, прильнул к нему, сжала в жалобных объятиях и лежал так при свете дня. во мраке ночи все двое суток пурги, которая укрывала нас нетающим одеялом. А на третий день взошло солнце. 1974 год. Профессор А. Донда из воспоминаний Йона Тихого. Эти строки я выдавливаю на глиняных табличках, сидя перед своей пещерой. Раньше я часто задумывался, как же это делалось в Вавилоне, но никак не мог предположить, что мне самому придётся этим заняться. Тогда, наверное, глина была лучше. А может быть, клинопись больше подходит для такого случая.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 Он заметил, что доктор Томпкинс из Британского музея 40 лет назад попробовал скалыванием изготовить из кремня скребок, какие делали в каменном веке. Но только вывихнул себе запястье и разбил очки. Профессор добавил ещё что-то о презрительном воскомерии, с которым мы привыкли смотреть на своих пещерных предков. Он прав, прав. Маёновое жилище у бога потрат совсем сгнило. А из артиллерийского бункера, где мы было так хорошо устроились, нас выгнала старая больная горилла, которую чёрт принёс из джунглей. Профессор утверждает, что горилла нас вовсе не усиляла. Это тоже правда. Она не проявляла агрессивности, но меня нервировали её игры с гранатами. Может быть, я и попытался бы её прогнать, я Заметил, что она боялась красных банок с консервированным раковым супом, их там ещё много осталось, но боялась она их. Не то, чтобы очень сильно. И кроме того, Марамот, который теперь открыто признаётся в шаманстве, заявил, что узнал у безяни душу своего дяди и запретил нам её раздражать. Я обещал не делать эту Профессор Ехидный, как всегда, буркнул, что я проявляю сдержанность не из-за дяди Марамото, а потому что даже больная, горилла остаётся гориллой. Мне очень жаль бункера, когда-то он служил одним из пограничных укреплений между Гурундуаю и Лямбли. Но теперь солдаты разбежались, а нас вот выкинул и вон. Обезьяна. Я всё время невольно прислушиваюсь, потому что забавы с гранатами добром не кончаются. Но пока что слышны стоны объевшихся у руotu и ворчание того павиана с подбитым глазом, про которого Моромоту говорит, что это непростой павиан, но если я не буду делать глупостей, то и он, наверное, тоже не перейдёт к действию. Порядочная хроника должна иметь датировку.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 Не знаю. Увижу ли я его когда-нибудь? Тем более, я обязана ставить его жизнеописание потомку, которому предстоит возродить цивилизацию. Моя судьба сложилась так, что я вблизи мог наблюдать выдающихся личности эпохи, и кто знает, не будет ли Дондо признан первым среди них?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 что магистр инженера Арман де Бёрк, который сопровождал меня по поручению ЮНЕСКО, на приеме во французском посольстве потерял очки и, приняв сослеп у шакала, подвернувшего своему под руку, залегавую, решил его погладить. Известно, что у шакалов на зубах может оказаться трупный яд. Увы, достопочтенный француз пренебрег опасностью и через три дня умер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 Посольство, надо сказать, не дало официального продвижения. Возникла деликатная ситуация, а государственные мужи и лямбли, неопытные в дипломатическом протоколе, вместо того, чтобы без лишнего шума отправить останки на родину, сочли от событий ещё одним поводом блеснуть на международной арене. Генерал Махабуту, военный министр дал траурный коктейль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 а лямблейцы, в свою очередь, не нашли ничего противоестественного в использовании фабричных устройств для похоронного ритуала. И умершего выслали самолётом Air France в ящики с надписями, рекламирующими кокосы, но самым оскорбительным было то, что в ящике находилось 96 запаянных консервных банок. Потом из меня... Сделали козла отпущение. Мол, я не предотвратил скандала. Но как я мог такое предвидеть, если ящик был заколочен и покрыт трехцветным флагом? Еще все возмутились. Отчего я не послал лямблизким властям меморандума с разъяснением, насколько неуместна развеска покойников на порции и консервирование их в банках? Но мне было не до того. Генерал Махабуту, неизвестно зачем, прислал мне в номер Лиану. И только потом от профессора Донда я узнал, что это был намек на виселицу. После этой увертюры к отелю прибыла экзекуационная команда, которую я, не зная языка, принял за почетный караул. И если бы не Донда, я наверняка не поведал бы этой истории, как, впрочем, и никакой другой. Так вот... В Европе мне советовали стрягаться его как беспринципного мошенника, который использовал легковерие и наивность молодого государства, чтобы усвить себе там тёплое гнёздышко. Бесолисные шаманские штучки он поднял до уровня теории, которую и преподавал в местном университете. Поверив своим информаторам, я считал профессора шарлатаном и про хвостом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 Консул сослался на государственные соображения, а имну ущерб интересам Франции мною якобы нанесённый. Наш разговор через дверной глазок шёл на фоне оружейных залпов. Это приисланная за мной команда тренировалась на задворках отеля. И я стал прикидывать, тет или мне на расстрел или бросить к крокодилам, как вдруг из камышей выплыла нагруженная багажом пирога профессора А когда я уже сидел на чемоданах, профессор сунул мне в руки весло и объяснил, что у него как раз кончился контракт в Кулахарском университете. И он плывет в Грундуайю, куда его пригласили в качестве штатного профессора с варнетики. Такая неожиданная смена университета могла бы показаться странной. Но мне в этот момент было не до вопросов. Ну, даже если я был нужен Донде только как гребец, то всё равно он спас мне жизнь. Мы плыли уже 4 дня, и за это время познакомились ближе. Я, правда, пух от москитов. От себя Донде отгонял их репеллентом, а мне говорил, что в банке осталось слишком мало снадобий. Я на это не обижался. Принимаю его внимание в деликатной ситуации. Донде читал прежде мои книги, и я не мог сказать ему о себе ничего нового, зато я много и узнала его в жизненном пути. Вопреки своей фамилии Донда Неславенин, да и назвали его так случайно. Имя Аффедовит то носит уже 6 лет с тех пор, как покидая Турцию, написал требуемый властям Аффедовит исменные показания под присягой английский И вписал это слово не в ту графу в анкете, так что получил паспорт, аккредитивы и справку о прививках, кредитную карточку и страховой полис на имя Афси Давида Донды, и подумав, смирился, потому что в сущности не всё равно, как его зовут. Профессор Донда появился на свет благодаря серии ошибок. И вот сём была метисский из индийского племени наваха. Матери же у него было две с дробью, а именно белорусская, красная негритянка и наконец смесь эйлин-сибирских вакирша, который и родила его после 7 дней беременности в драматических обстоятельствах, то есть в тонущей подводной лодке. Женщину, которая была отцом Донды, приговорили к пожизненному заключению за взрыв штаб-квартиры похитителей и одновременно за катастрофу самолет в компании «Панам». Ей поручили бросить в штаб экстремистов-похитителей петарду с веселящим газом, как предупреждение. Она отправилась из Штата в Боливию, а во время таможенного досмотра на аэродроме перепутала свой НССР с сумкой, стоявшего рядом японца,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 Каждый из узников влезал предметные стёклышко микроскопа. Эту было достаточно, чтобы отслоилось несколько клеток с ледисте оболочки. В той же самой лаборатории другой американец доктор Джаггернаут искусственно обладтворял человеческие яйцеклетки. Стёклышки Помбернака каким-то образом перемешались со стёклышками Джаггернаута и попали в холодильник. То место, где должны храниться мужские половые клетки, из-за этой путаницы клеткой с леди Стеболочки Метиске благоприятили ей циклетку, донором которой была русская дочь белых эмигрантов. И теперь вам, наверное, ясно, почему я назвал Метиску отцом. Донды в силу логики вещей лицо, которое дало оплодотворяющую клетку, конечно, отец, даже если оно женщина. Ассистент Помбернака в последнюю минуту спохватился, вбежал в лабораторию и крикнул «Дон-дайд!», но, как большинство англосаксов, произнес эти слова невнятно, и получилось что-то вроде «Дон-до». Позже, когда выписывали метрику, это созвучие каким-то образом припомнилось, и получилась фамилия «Дон-до». Так, по крайней мере, рассказывали профессору 20 лет спустя. Оплодотворённые яйцо Помбернак поместил в инкубатор, поскольку аннулировать оплодотворение было уже нельзя. Эмбриональное развитие в пробирке продолжается обычно около 2 недель. Затем зародыш погибает. Но по стечению обстоятельств именно тогда американская лига борьбы с актогенезом добилась судебного приговора. по которому все оплодотворённые яйцеклетки были изъяты судебным исполнителем из лабораторий и одновременно через газету стали подыскивать милосердных женщин, согласных доносить эмбрионы. Откликнулись многие. Среди них и негритянка-экстремистка которые согласившись доносить плод, всё ещё не имел и понятия о том, что через 4 месяца примет участие в нападении на склады поваренной соли фирмы Nadelbeiter Corporation. Негритянко принадлежал к группе активных защитников окружающей среды, которые протестовали против постройки атомной электростанции в Массачусетсе и не ограничиваясь пропагандой, решили уничтожить склад соли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 Негрятянка понимает, что так ли иначе ей придётся рожать в тюрьме, отказалась от продолжения материнства в пользу новой филантропки. Ей оказалась кватершинякая из Сибири. Кватершиня, чтобы немного поразвлечься, на шестом дне беременности отправилась в Диснои Лэнд на подводную экскурсию по супераквариуму. Подводная лодка потерпела аварию. И хотя всё кончилось благополучно, у мисс Сибири от нервного потрясения случился выкидыш, недоноска однако удалось спасти. Поскольку у мисс Сибири была беременна только неделю, вряд ли можно считать её настоящей матерью Донды, отсюда и дробные обозначения. Потребовались объединённые усилия двух детективных агентств, чтобы выяснить истинные факты, касавшиеся как отцовства, так и материнства.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 где перешёл из епископального учения в дзен-буддизм и закончил три в Куцэте. Ну и наконец выехал в Лямблью, чтобы возглавить в Клухарском университете кафедру сварнаэтики. Настоящей его профессией было проектирование птицефабрик, но когда он пришёл в буддизм, то не мог более вынести мысли о тех муках, которым подвергают бройлеров. двором заменяет пластиковую сетку, солнце кварцевые лампы, квочку маленький равнодушный компьютер, а вольное клевание и помпа, которая под давлением заполняет желудки смесью из планктона и рыбной муки. Им ставят музыку, обычную увертюру Вагнера, которая вызывает у них панику. Цеплят отчаяние маш с крылышками, что ведёт к развитию грудных мышц, самых ценных в кулинарном отношении.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 Интересно, что мотив консервной банки той и дело появляется в моих воспоминаниях. И вот, находясь ещё в Турции, Донда получил телеграмму с следующим содержанием: "Согласны ли вы занять должность профессора сварнечки в Клухарском университете 10.000 долларов в год? Ответить просим незамедлительно. Полковник Друфуту Лямбли, Бамбли, Драмбли, полиции безопасности." И вот с английского и телеграфного. Он тут же ответил согласием. Исходя из тех соображений, что можно и на месте узнать, что такое сварнетика, от трех его дипломов достаточно, чтобы преподавать любую из точных наук. По прибытии в Лямблию Донде обнаружил, что о полковнике Друфуту давно уже никто не помнит. В ответ на расспросы все только смущенно покашивали. Однако контракт был подписан. И в случае разрыва этого соглашения новому правительству пришлось бы выплатить Донду неустойку за три года. Так что кафедру он получил. Никто не расспрашивал нового профессора о его предмете. Студентов было немного. Тюрьмы были переполнены. И в одной из них, наверное, находился человек, который знал, что такое сварнетика. Донда искал этот термин во всех анциклопедиях. Но пропрасно. Единственным научным подспорьем, которым располагал университет в Колахари, был новенький с иголочки компьютер IBM, подарок ЮНЕСКО. Поэтому идея использования столь ценной аппаратуры напрашивалась сама собой. Правда, это решение не продвинуло дело далеко вперёд. Читать студентам кибернетику Донд не имел права, это противоречило контракту, и хуже всего Он признался мне в этом, когда мы продолжали грести в полутьме, едва отличая карягу от крокодила. Были одинокие вечера в отеле, которые он коротал, ломая голову над тайной Свернуцки. Обычно бывает так: возникает новая область исследований, потом для неё придумывают название. У него же было название без предмета. Профессор долго колебался между возможными толкованиями.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 Он решил изучить пограничную область между рациональным и иррациональным. Начал он скромно с математизации затлятий. В племенном племени хотту во бот уже много веков практиковалось преследование врагов инсигил, то есть фигурку недруга, проколтую колючками, скармливали ослу.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 Стохастическая проверка автоматизированных правил наведения злых чар. Журнал "Натурку" куда Дондо послал статью о Сварныцки, поместил выдержки из неё со скорбительным комментарием в рубрике "Курьезы". Комментатор назвал Дондо кибершаманом, который сам не верит в то, что делает, и поэтому таков был глубокомысленный вывод, является, наверное, мошенником. Дондо оказался в двусмысленном положении.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 Он решил держаться между магией и наукой. Хотя к этому шагу его вынудили обстоятельства, именно тогда он вступил на путь, который привёл его к величайшим из всех открытий в истории человечества. Неэффективность полицейского аппарата в Лямбли привела к значительному росту числа преступлений, особенно против жизни граждан. Вожди племён, ставшие в новых условиях атеистами, тут же перешли от магических преследований оппонентов к реальным И не было дня, чтоб крокодилы, которые обычно лежали на отмиле напротив парламента, не гладали бы чьих-нибудь конечностей. Дондо взялся за цифровой анализ этого явления и назвал свой проект Методологии преведения недозволенных убийств в Кнулю. В переводе на английский Jimu Вскоре по стране разнеслась весть о том, что в Кулухаре появился могучий волшебник Бвана Кубва Донда, обладающий силой, которая следит за каждым шагом жителей Лямбли. В последующие месяцы индекс преступности значительно снизился. Политики, воодушевлённые успехом, потребовали, чтобы профессор запрограммировал такие экономические чары, который сделали бы платёжный баланс лямбли положительным. Они также добивались разработки орудия для метания проклятий и заклинаний против соседнего государства Гурундуваею, которое вытесняло лямбли близкие к косы мирового рынка. Донда сопротивлялся этому давлению с большим трудом, к тому времени в чернокнижную силу компьютера поверили его многочисленные докторанты.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 Тем временем слухи о Мзиму, Донды повысили производительность труда, так что платежный баланс немного поправился. Отмежевавшись от этих достижений, профессор отмежевался бы от дотации, а без нее рухнули бы его гигантские замыслы. Я не знаю, когда ему в голову пришла эта мысль. Профессор заговорил об этом как раз в тот момент, когда исключительно злобный крокодил отгрыз лопастью моего весла. Я дал ему бромеж глаз каменным кубком, который Донды получил от делегации колдунов, присвоив ему звание мага. Хонорис Кауза, как бы грозбил, огорчённый профессор стал сыпать меня упрёками, и мы поссорились до следующего привала. Я запомнил только Что кафедра превратилась в институт экспериментальной и теоретической свернунтики, а Донд стал председателем комиссии 2000 года при Совете министров, имевшей целью составление гороскопов и их магическое воплощение в жизнь. Мне кажется, что он пошёл на поводу у обстоятельств, но я ничего не сказал ему тогда. Всё-таки он спас мне жизнь.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 У Донды были изготовлены флаги Лямбли и Грундувайю. Мы размахивали ими перед солдатами, но река выделывает здесь крутые извивы, и раз в другой мы макнули не тем флагом, и пришлось ложиться на дно пироги. При этом от пуль пострадал багаж профессора. Больше всего портил настроение Донде журнал «Натюр», которому он был обязан репутацией шарлатана. Однако посольство Лямбли...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 Аудитория откликнулась на эти слова издевательским свистом. Куда только подевались свойственные учёным сдержанность и хорошие манеры? Журнал "Натур" писал, что, если верить Донди, каждое бесконечно длинное заклинание должно реализоваться. Профессора обвинили в том, что он пытался влить мутную чепуху в чистую, как утверждалось, в воду точной науки.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 В фамилиях людей, утверждал доцент, сделавших переломные открытия, часто встречается слово «камень», что следует, например, из фамилии величайшего физика Эйнштейн, великого философа Витгенштейн, великого кинорежиссера Эйзенштейн, театрального деятеля Фельдзенштейн. В той же мере это касается писательницы Гертруда из Стейна, Stein и философ Рудольф Штейнера Богу во м могу процитировал проповедника гармонального вложения Штейнаха и наконец непременно добавить, что во м могу по-английски значит камень всех камней. А поскольку он всюду ссылался на Донду и свою каменную генеалогию называл сварные этически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 Лишь после долгого пребывания в Гурундувайю я разобрался немного в новом устройстве, которое заменяет то, что на старом континенте зовётся общественным договором. В Вагиттебуин, лумейский почмейстер, у которого мы поселились, столичный отель закрыли 17 лет назад на текущий ремонт. объяснил нам безбедняков, в чём он руководствовался, выдавая замуж своих шестерых дочерей. Через Сташу он породнился сразу с электростанцией и обувной фабрикой, поскольку честь директора фабрики был главным энергетиком. Благодаря этому мы Ваги не ходил босой, а в доме у него всегда было электричество. Первую дочку он внедрил в производственный комбинат через стамышнего привратника и сделал единственно правильный ход. Одна рука вот с той же другим отправлялась за лишь отку, лишь привратник оставался на месте, потому что сам ничем не злоупотреблял, а только принимал подношения. Благодаря этому стол почмейстера обильно уставлен блюдами с дефицитной едой. Третью дочь Мваги просватил за главного ревизора ремонтных кооперативов. Поэтому даже в период дождей крыши его дома не протекали, стены сияли свежей краской, двери говорили так плотно, что ни одной змеи не проползти, и в каждом окне были стёкла. Четвёртую дочь он выдал за надзирателя городской тюрьмы на всякий случай. На пятой женился писарь городской управы, именно писарь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 Систена матери служил сторожем в зоологическом саду. Эта связь показалась мне совсем бесполезной, разве что бы над бицеслон с оснехходительной улыбкой инваги заметил: зачем же слон, вот скорпион, другое дело. Будучи почтмейстром в Ваги не нуждался в семейных связях с почтой, и даже мне, его жильцу, посылки и письма приносили не вскрытыми. Дело в грундувайею редкостной Я не раз видел, как почтальоны, выходя утром из здания, почти с полными сумками вываливали прямо в реку пачки писем, отправленных без необходимой протекции. Ну, а что касается посылок, то почтовые чиновники забавлялись игрой, угадывая по очереди, что находится в посылке, угадавший выигрывал себе любую вещь по вкусу. Да ещё хозяина беспокоило только отсутствие родственников в кладбищенском хозяйстве. Скормит меня крокодилом с Волочи Вздыхал он, когда его одолевали грустные мысли. Высокий прирост населения в Гурунду-Вайю объяснялся тем, что всякий отец семейства старался прежде всего связаться кровными узами с жизненно важными учреждениями. Вайги рассказал мне, как незадолго до закрытия Лумийского отеля постояльцы падали от голода, а скорая помощь тем временем развозила по знакомым кокосовые циновки. Хау-Вари... бывший капирал иностранного легиона после взятия власти он провозгласил себя маршалом и через день награждал себя через министерство отличии новым ординами не осуждал повального стремления устроиться за счёт других напротив ему первому пришла в голову мысль национализировать коррупции хаовари, которого местная пресса именовала старшим братом вечности, не жалел средств на науку Очерпал он их из налогов, которые не облагались в стране иностранные фирмы.